Глава десятая. Не знаю, что послужило поводом, но люди на острове кипели энтузиазмом. Скорее всего, здесь сыграло роль то, что у них снова появилась родина и перспектива на будущее. Появился так называемый свет в конце тоннеля. Как бы то ни было, ни одного праздношатающегося человека утром я не увидел. Кто-то трудился в поле, кто-то занимался строительством, а на горизонте уже маячили лодки рыбаков. Обычный день в необычном месте. Наверное, когда-то так же выживали люди на фронтире. Делай, что можешь, и тогда выживешь. Нашелся блудный вождь. Вячеслав присоединился ко мне, когда я любовался стенами будущего замка, возведенными уже на метр в высоту и даже в таком виде, внушающими уважение своей монументальностью. «Доброе утро», – кивнул я. «У тебя тоже новости?» «А как же?» – пожал плечами безопасник. «Студенты гостинцы с материка тебе принесли, а руководство просило ускориться». «Да куда еще ускоряться-то?» – возмутился я, вспомнив те сухие цифры, что выяснил вчера во время застолья. «Студентов уже почти полтора десятка учатся. К артефактору сразу трех учеников приставили, пообещав ему золотые горы. Причем этот гад на деньги плевать хотел, ему материалы подавай». «Так откажись, если не нравится», – пожал плечами Вячеслав. «Дурак, что ли?» – удивился я. «Кто ж от такого откажется? Ребята уже четвертый катер снаряжают. А Леха на рассвете умчался со всей кожей выкройки кроить на дирижабле, сразу в двух экземплярах». «Ну а что тогда жалуешься?» – усмехнулся Слава. «Да по привычке», – криво улыбнулся я. «Что за гостинцы то хоть?» «А пошли, покажу». Как оказалось, у нас на острове была целая улица, занятая землянами. А я даже ни сном, ни духом. Хотя, с другой стороны, нас здесь собралось уже больше двух десятков, и если мы с ребятами жили, смешавшись с местными, то студенты старались держаться обособленно. «Это что за гетто?» – кивнул я на хибары, к которым особо никто и руку не прикладывал. «Не развалились?» и – «Ладно». Студенты целыми днями на занятиях, пожал плечами Слава. Возвращаются и падают спать. Они у тебя так в бомжей превратятся скоро, скривился я. Что, блин, нельзя казарму построить? Тьфу, блин, общагу в смысле. Наряд организовать. Дежурных по общаге, точнее, которые и жрать приготовят и порядок наведут. Ты не забывай, мы в гостях, поморщился Слава. А тебя отловить – дело безнадежное, вечно занят. Так и будет, пока ты не поймешь, что мы, я выделил голосом слово, у себя дома. Вас воспринимают как своих, хоть и странных, и пока будете отгораживаться, все у вас будет через задницу. Так что давай, проводи среди людей воспитательную работу, а я попробую разбавить учебные группы местными». «Не получится», – вздохнул безопасник. «Работа портала расписана на полгода вперед уже». «Да охренеть!» – скривился я. «А если нам что понадобится на той стороне?» «Закажете!» – спокойно пожал плечами Слава. «Ваши заказы в приоритете». «Ладно, подумаю», – покачал головой я. «Есть у меня мысли». «А что там с подарками?» «Точно!» – хлопнул ладонью по лбу безопасник. «Подарки!» Мы вошли в хижину, и прямо с порога Вячеслав указал мне на стопку деревянных ящиков. Заинтересовавшись, я подошел ближе и, открыв верхний, увидел ряды стеклянных банок небольшого объема с квадратными ребрами жесткости. «Это что, мед?» – изумился я, вспомнив, где видел похожую тару. «В подобных банках еще в Союзе продавали мед. Разве что стекло там было прозрачнее». «Почему мед?» – не понял Слава. Баночки похожи, Не мед, но штука не менее вкусная, поверь, довольным голосом признался Слава. Слезоточивый газ. Да ладно, я аккуратно поставил бутылку на место. Что, все три ящика? В нижнем что-то посерьезней», ответил Слава уже из соседней комнаты. Тоже газ носа снотворным. Вот спасибо, от всей души поблагодарил я безопасника. Вот ты это угодил! Это еще не все. Слава вынес из комнаты сверток, развернув, показал мне деревянные формы для каких-то деталей, среди которых я безошибочно опознал только ружейные стволы. Вот! Проверили наши в лаборатории клей. По прочности, если и уступает стали, то не сильно. Если добудете достаточно, то сможете обзавестись винтовками. С магазинными мудрить не стали, но нарезные двустволки у вас вполне получится. Вот спасибо, я с радостью принял сверток. А если передать на родину материал, то и автомат можно будет сделать. Оружие для вас разработали, взяв за основу охотничьи. А что-то посерьезнее вы будете ждать до китайской Пасхи, усмехнулся Слава. Да и то заказать сможем только после того, как здесь все наладим и пойдет отдача. Утром деньги, вечером стулья, процитировал классиков я. Как обычно, «Ладно, спасибо за подарки, от всей души поблагодарил я безопасника. По общей казарме подумай, а я в течение недели решу вопрос, как разбавить твоих студентов местными. А может их женить?» «Не то в шутку, не то всерьез», — предложил Вячеслав. «В добровольно-принудительном порядке». «Настолько-то кардинально, зачем?» Не откладывая, в дальний ящик отнес формы для литья домой и тут же отправился на импровизированный полигон, где девушки из первого отряда натаскивали местных в стрельбе из револьверов. «Доброе утро!» – поздоровался и, подхватив под локоток Лину, отвел в сторонку. «Как успехи?» «Патронов мало», – тут же пожаловалась девушка. «Каждому по два выстрела, только чтобы попробовать. Остальное – неприкосновенный запас». «А когда на Змеином острове жили, пацаны ваши откуда хрусталь таскали?» – вспомнил я. «Так там в скалах целая сеть пещер», как о само собой разумеющимся сообщила девушка. «Оттуда и приносили. Там часто целые грозди кристаллов находят». «А мы, значит, покупаем?» «Ну так у нас-то на острове такого нет». «Угу». Растерянно кивнул я, погрузившись в свои мысли. «Отбери мне два десятка пацанов, что хотят магами стать. Сделаешь?» «Да тут только скажи. Отпихиваться от желающих обеими руками придется» улыбнулась девушка. «Значит, выберешь самых толковых». Добавил я сложности к задаче. «И заодно, чтобы хоть кто-то знал, где эти пещеры находятся». «Значит, не врали?» – задумчиво пробормотала девушка. «О чем?» – не понял я. «Что мы скоро пойдем воевать?» «Врали», отмахнулся я. «Но воевать обязательно пойдем. А то, что мы, как воры, тайком на Змеиной ходим», Сказал на самом деле с умыслом, чтобы перебить нелепые сплетни, которые пошли гулять по острову. Мол, мы и кланам укорот дадим, и имперцев сами с островов вышибем. По сути, у людей нет развлечений, вот и обмениваются сплетнями, дополняя каждый свое, да приукрашивая. В итоге из крупицы реальной информации вырастает огромный ком абсолютно достоверных слухов из серии «Мне дядя Васе сказал». «Ну да, сосед всегда знает лучше и врать не будет. Точно-точно». Следующим пунктом была мастерская артефактора, к которому я заглянул со смешанным чувством. С одной стороны было интересно, а с другой – я был уверен, что список необходимого опять вырастет в несколько раз. «Я изучил кости, которые вы принесли», – вместо приветствия с порога заявил старый артефактор. «Любопытные свойства, скажу я вам». «Да мы уже оценили», — признался я. «Честно говоря, меня интересует, можно ли из черепа этого волшебного дятла изготовить небольшой двигатель, который будет работать не меньше минуты, равномерно, без рывков». «Не слишком сложная задача», — задумчиво провел ладонью по щетине на подбородке артефактор. «Но нужны накопители, и желательно качественные, иначе пару раз используете, и кристалл разрушится». Угу кивнул я. «И долго их изготавливать?» «Там уже все есть в самой структуре черепа», успокоил меня старик. «Только соединить с кристаллом да упорядочить подачу энергии». Услышав, что хотел, я вежливо попрощался со стариком и чуть не бегом помчался к Владиславу. Идея в голове окончательно оформилась, но вот с исполнением были серьезные проблемы. Я попросту не знал, за что взяться». «Мне нужен образец деревянной торпеды, чтобы вставить в нее кристалл», едва переступив порог, выложил я. «И желательно, чем быстрее, тем лучше». «А двигатель?» – деловито поинтересовался безопасник. «Пневматика?» «Лучше». Я выложил на стол череп волшебного дятла и коротко объяснил, как он работает. «Что-то вроде реактивного получится, только макет нужен максимально простой, чтобы наши умельцы могли повторить». «Со следующим проходом в портал закажу», — кивнул Вячеслав. «Потом с гостями забросят. Как раз первые из ученых заходить должны будут». «Уже?» — удивился я. «А зачем? У них же ни аппаратура, ничего не пройдет». «Ты меня спрашиваешь?» — удивился Слава. «На той стороне уже все, что можно, исследовали и все замеры сняли. Теперь просятся сюда. Я же не просто так сказал, что очередь в портал расписана». Вот они и занимаются. Студентов им дергать запретили, будут на своих сотрудниках опыта проводить. Ну, не на нас уже хорошо. Ухмыльнулся я и подмигнул скривившемуся безопаснику. Он-то лицо служивое, прикажут, так и сам пойдет обследоваться. Змеиной мы не удержим. Уже вечером меня нашли ребята и сходу принялись выяснять, в своем ли я уме. Захватить не проблема, еще несколько дней и у нас будет десяток двигателей, их уже до ума доводит. Шары тоже построим. Леха с головой погрузился в развитие нашего воздушного флота и, набрав себе команду из местных, уже вовсю собирал новые летающие аппараты. Несмотря на то, что супруга закатила ему весьма не детский скандал после нашего исчезновения, «Впрочем, кому, как не ей, знать неугомонную натуру собственного мужа?» «Ну и замечательно», — кивнул я, — «нам как раз с большой земли гостинцев подкинули». «Слышал уже», — кивнул Миха, — «только все равно не удержим. Площадь острова огромная, хрен мы успеем помешать высадке врагов, если что. Людей не хватит, если только всем вместе туда переселяться». «Не пойдет», — мотнул я головой. Тут портал домой, так что этот остров сдавать тоже нельзя. Но и без змеиного грустно. Там есть где развернуться. Поставить охотничью базу и, если что, свернуть ее при первых проблемах, предложил Федя. Нам нужны кристаллы, шкуры, добычу со змей, начал перечислять я. Портал для того, чтобы люди начали магию видеть, хоть чему-то учиться. Неплохо было бы еще и дятлов пострелять, тоже неплохая добыча. Короче всего и сразу понимающий кивнул Михаил. «Не надорвемся?» «Постараемся справиться», кивнул я. «Есть у меня мысль. Как насчет поохотиться на пауков?» «Всегда за», с готовностью отозвались ребята. «Только сначала еще пару катеров закончим, чтобы остров без патрули не оставлять. Рассчитывайте на пару дней так, чтобы лодки загрузить добычей. А ты?» «А я на драконе отправиться собираюсь», признался я. Появилось много вопросов. «Политических?» – сразу же погрустнели вояки. «Не только», – вздохнул я. «Нужны розовые кристаллы. Торпеды хочу изготовить. Точнее, заказать. Много». «А что, это мысль!» – воодушевился Леха, прекрасно помнивший, как работали черепа. «Можно будет запускать скатеров и сваливать». «Щит закрывает верхнюю часть корабля. У воды его поставить не получается. Волны сбивают быстро». Вставила свои пять копеек Кая. «Не станет кораблей, не станет атак на наши территории», – пожал плечами я. «Будь моя воля, я бы его вовсе морского дракона раздразнил так, чтобы эта сволочь жрала все, что в море выйдет. А мы? А мы и по воздуху неплохо можем», – жизнерадостно заявил Леха. «Ну уж нет», – тут же возмутился Михаил. «Я тут катера готовлю, экипажу учу, и что, все зря?» «Да уймись ты», – вздохнув, я признался. «Это так, болтовня пустая. Где я тебе эту сволочь найду? Может, он вообще к нам через очередной портал приходит?» «Вот и хорошо», — кивнул Миха. «Не надо нам таких кардинальных решений. Что-то все равно делать надо. Скоро за нас не только имперцы, но и местные возьмутся. Сами же ультиматум слышали». «Как придут, так и огребут», — спокойно пожал плечами Федя. «Пушки готовы, магов у них мало». Корабле, если мы действительно торпеды сделаем, тоже скоро станет сильно меньше. «Слушай, а ты же с этим, как его?» – защелкал пальцами Михаил. «Вождем с Драконева нашел общий язык?» «Вроде да», – пожал плечами я. «Но, как я понял, он себе на уме. А что?» «А если с ним попробовать союз заключить?» – продолжил мысль Михаил. «На пару хапнуть змеины и на пару его оборонять, вряд ли он откажется». «И вряд ли согласится», — подумав, ответила Кая. «Он же потом и от кланов получит по первое число». «Не совсем», — вспомнив разговор с вождем драконьего острова, возразил я. «На их территориях войн как таковых не бывает, драконов боятся. Так что в случае чего он теряет только колонию на Змеином». «Санкции объявят, да и все», — усмехнувшись, покачал головой Миха. «Достаточно перестать торговать с островом, и в одиночку ни одно племя не выживет». «Это касается и нас», — поморщился я. «Поэтому хоть с кем-то надо отношения поддерживать». «Ну вот и выяснишь все», — кивнув, закончил обсуждение Миха. «Только одному тебе не стоит по таким гостям ходить». «Ламару уговорю», — вздохнул я. «Он с местными лучше общий язык найдет. И я поеду». Тоном, не допускающим возражений, заявила Кая. «Ну кто бы спорил?» – улыбнулся я. К дипломатической миссии старшее поколение племени отнеслось со всей серьезностью. На самом деле, в итоге мы с Кайей и вовсе оказались лишь на вторых ролях. А Ламар и Урий засели за обсуждение стратегии переговоров. «И если честно, то с моих плеч как будто гора упала». «Так, может, я с вами и не поеду?» На радостях задал я глупый вопрос, после которого был усажен рядом за стол со словами «Без вождя нельзя». Старики обсуждали взаимоотношения племен, кто и за что на кого зубы точит, а кто кому задолжал. Потом плавно перешли на вопросы торговли, а я сидел практически ничего не понимая, пил принесенный с собой кофе, доглядел да в окно. Все, что я вынес из этих обсуждений, это твердое понимание, что большинство островов связано друг с другом родственными или торговыми связями. И стоит нам пойти против одного клана, как мы огребем от всех. А драконий остров, не понял я, им-то тогда с чего выделываться? Верфь, одним словом пояснил Ламар и, видя, что я не понял, расшифровал. На этом острове самые крупные запасы корабельного леса. Они же и строят корабли. Так что ничего им не будет. Им простят все, кроме откровенного предательства. В отличие от нас. В отличие от нас, подтвердил Ламар. Но еще некоторое время всем будет не до нас, так что время позволяет. Только за это время нужно построить морской и воздушный флот, добыть кристаллы и организовать очередную охоту в чужом мире. А кому сейчас легко? А через два дня охотничья экспедиция сразу на трех катерах отправилась к паучьим скалам добывать клей. Ну а мы в пятером решили лететь на воздушном шаре так, чтобы попредставительнее выглядело. «Вот прямо у дома Герда и сядем, чтобы ноги не бить», — с довольным видом заявил Ламар. «Заодно и продемонстрируем товар лицом. Нужно же ему показать, что он получит, если свяжется с нами». «Шар не отдам», – тут же заявил Леха, который, как всегда, встал у штурвала. «Максимум услуги грузоперевозчика. А то сегодня им шар продать, завтра они и сами такой же готовят, а через месяц подвиньтесь, в небе и так тесно». «А никто и не говорит о продаже», – покачал головой Ламар. «После штурма столицы твоей игрушкой многие заинтересовались. И иметь союзника, который может прикрыть с воздуха или доставить воинов быстро в нужное место – «Никто не откажется». «Ну, это мы с радостью важно кивнул Леха. Хотя до сих пор не пойму. У них куча драконов, что они на них не летают». «Были попытки», — усмехнувшись, признался Урий, проживший много лет на острове драконов. «Вот такой же, как ты, молодой и умный, пробовал полетать. И что? У Лехи аж глаза загорелись. Получилось?» «Сожрали его», — признался Урий. «Так вы же говорили, что драконы людей не едят», тут же уточнил я, вспомнив о своих особых отношениях с одним из ящеров. «Обычно не едят», – успокоил, – вздохнул я. «На хоть не нападут?» «А кто знает, – уже в открытую заржал лекарь, – мы первые, кто вообще над островами летает, вот и узнаем».